Глава 13 Просыпалась я тяжело. Голова гудела, словно по ней кувалдой стучали. Сначала накатил страх. Где я? Что меня ожидает после пробуждения? Не приснился ли мне приход друзей и пажей? Может, это была игра моего воображения? И сейчас я увижу ненавистную физиономию мага? Так, стоп. Ненавистную? Значит, приворот в меня не вливали? Я совершенно запуталась, совладав с шумом в голове, прислушалась. Я лежала на чём-то мягком, наверняка кровать, значит, я уже не в темнице. Мои резервы полны, магию из меня не выкачали. Я вздохнула с облегчением. Нам нужно поторопиться с возвращением, скоро вернётся его величество. Он сократил своё пребывание у тамарайцев и должен прибыть уже послезавтра. Донёсся до меня голос серого кардинала. «Подождём, пока Мэй придёт в себя и отправимся обратно», — произнёс Шиатан. Его голос я узнала с трудом. «Властный, надменный, холодный. Что произошло? Почему демон так кардинально изменился?» «Ты расскажешь, Мэй?» «А вот смешливый вампир в своём репертуаре. Это порадовало». «Обязательно. Но позже», — чуть теплее поведал Шиатан. «Меня начало грызть любопытство. И прежде чем я успела сдержать его в узде, Из меня вырвалось. «О чём мне надо рассказать?» Глаза сами собой распахнулись, и я встретилась с довольным взглядом серого кардинала. «Юная алиата вам никогда не говорили, что подслушивать нехорошо», — попенял мне демон. «Он надеялся меня смутить?» «Наивный. Наша принцесса просто мастер в подслушивании и подглядывании», — сдал меня кардинал, что только лишний раз утвердила меня в правильности моей догадки. «Стесняюсь спросить, откуда такая осведомлённость. Сам видел?» Моё ехидство проснулось. Возникло желание заставить серого кардинала сознаться. «Я многое вижу и знаю», — не попался в мою ловушку юноша. «К тому же мне по штату положено всё обо всех знать». «Да ладно, сказки можешь пожам рассказывать, всезнающий». Отмахнулась я от него, быстро переводя взгляд на шатана, и едва не вскрикнула. Вместо привычного малыша передо мной стоял двухметровый красавец. Загнутые назад рога вселяли уважение. Ужаса не возникло. Кожистые крылья раскинулись метра на три. Благо, размеры комнаты позволяли ничего не снести. Как будто под него строилось. Вдруг мелькнула в голове странная мысль. Шатан усмехнулся. Резат засмеялся. «Мэй, ты снова громко думаешь!» Подмигнул мне вампир. И тут мой взгляд непроизвольно устремился на портрет, висящий на стене позади демона. Я даже привстала, некультурно открыв рот. Мой взгляд метался с картины на шатана. Демон обернулся и выругался. «Так, я не поняла, он не хотел, чтобы я это видела?» «Это твой замок?» Внесла я, казалось бы, абсурдное предположение, но шатан кивнул. Предупреждая поток моих следующих вопросов, быстро поднял руку ладонью ко мне, сузил глаза и произнес. «Мэй, не сейчас. Нам многое предстоит обсудить, но сделаем это по прибытии домой. К тебе домой», — быстро поправился демон. «Ты хочешь сказать, что мои каникулы закончились? А как же турнир? Я хочу закончить его», — попросила я. «Он уже закончился. Ты спала три дня. Я теперь являюсь магом его величества». «Мы сможем часто видеться. Более того, как только мы вернёмся, я начну с тобой заниматься». «Рейзад поможет», — поделился последними новостями Шиатан. «А что с тем магом?» «Вот вархлок мой голос дрогнул. «Он больше никому не причинит вреда», — жёстко отозвался демон. «Решение вынесет его величество, но я надеюсь, он отдаст этого гада мне». Глаза демона сверкнули нехорошим огнём. «И почему у меня ощущение, что у тебя с ним личные счёты?» – нахмурилась я. Реизат подошёл ко мне, положил руку на плечо, что послужило поводом для недовольства серого кардинала, отвёл меня в сторону и наставительно проговорил. «Мэй, тебе никто не говорил, что нельзя быть умной такой». Широкая улыбка, похожая на оскал, меня нисколько не обманула. «Говорил», – кивнула я, обернувшись к помощнику отца. Один вредный шут, который сначала предупреждал, что думать вредно, а потом сам же только под другой своей маской пытался прочесть мне лекцию о заслуживании уважения. Я не сводила взгляда с серого кардинала, потому прекрасно заметила, как он вздрогнул. Его глаза опасно сузились. Подслушивала, тут же почти прошепел он. Пришел мой черед хмуриться. «Когда и где?» – деловито поинтересовалась я. Но ответа не получила. Шатан скомандовал. «Думаю, Мэйрин вполне пришла в себя. Можем возвращаться». «Подожди, а где Демарт с Петрианом? Я только сейчас заметила, что ни питомца, ни друга нет рядом. Куда они запропастились?» «Они сейчас придут», — не сдержал улыбки демон. И действительно, уже через пару секунд дверь комнаты распахнулась. В неё вбежали Кабутака и Петриан. Личин ни на ком уже не оказалось. «Мэй, ты пришла в себя! Как здорово!» Влетев мне на плечо, отозвался громко Кабутака. Я скривилась. «Я рада, что ты рад, но не мог бы ты кричать потише?» «Оглушил, сейчас в ухе звенит», — попросила я. «Эх, я радуюсь!» Тут же надулся Демарт. Но я сжала его в объятиях, заставив питомца пищать. «Задушишь, а я не успею рассказать, что мы нашли!» — пропищал Кабутака. Я быстро выпустила его из своего захвата, обратившись вслух. «Дэм, я знал, что ты трепло редкостная, но, может, дашь принцессе оклематься?» – строго отозвался Шиатан, заставив зверька замолчать. «Эй, что у вас за тайны?» – я возмутилась. Любопытство грызло. Вопросы всё накапливались, а ответов не находилось, и давать мне их не торопились. «Мы сюда ещё вернёмся позже. Ты обязательно получишь ответы на вопросы», – пообещал Шиатан. «Если не посидею и не состарюсь раньше времени», – ворчливо отозвалась я. «Скорее от тебя посидеют другие», — не применул ужалить меня серый кардинал. «Арайташ, не стоит сейчас злить её высочество. Её сила пока нестабильна, а этот замок мне дорог, как память», — усмехнулся шатан. «В этот момент я чётко осознала, мы находимся в доме демона. Но как же тогда здесь мог оказаться маг, похитивший меня? Что-то я запуталась». «Ладно, подожду, пока она оклемается», — легко согласился Арайташ. Нам открыли портал. Меня за руку взял Петриан, заставив остальных пажей только вздыхать. Мы смело шагнули в воронку. Переход длился всего несколько мгновений, но у меня заложило уши. Засверкали искры перед глазами. Наверное, позорно свалилась бы в обморок, если бы не крепкая рука друга, поддерживающая меня. Как самочувствие. Оказавшись около дворца, оглядел всех шатан. Не знаю, что он углядел во мне, но быстро приблизился, провёл надо мной рукой... Стало намного легче, словно ветерком обдало. Мысли прояснились. Искры с глаз исчезли. Я вздохнула полной грудью. Остальным помощь не понадобилась. Одна я оказалась слабонирной. Даже на миг стыдно стало. Мы двинулись к воротам. Стражники, углядев нас, быстро распахнули перед нами створки, пропуская во двор. Он оказался полон народа. На демона смотрели с суеверным ужасом. Он же, ни на кого не обращая внимания, гордо нес себя к ступеням дворца. И только взойдя наверх, мы все дружно по знаку кардинала обернулись к придворным. «Представляю вам нового мага его величества, Шиатан Сатриес!» Усилив голос магии, объявила Райташ. Я вздрогнула и пристально посмотрела на мужчину. Вторая часть имени мне была знакома, у бабушки была такая же. Я ее не помню, она умерла, рожая маминого брата. Они оба не выжили, как мне когда-то говорили. Но откуда у шатана эта приставка в имени? Я, не отрываясь, смотрела на нового мага-короля, прислушиваясь к своим ощущениям. Уже через несколько минут осознала. Наша связь стала крепче, все еще более странно а вопросов становится больше. Бросив взгляд на Райташа, едва не вздрогнула, он пристально наблюдал за мной. И что вознамерился отыскать? Или просто наблюдал за моей реакцией? Скорее, второе. Это же подтвердили его слова, сказанные Шатану, стоило нам войти во дворец. «Шия, кажется, ты попал и весьма крупно. Такого кровожадного взгляда у нашей принцессы я никогда не видел. Но за отменную выдержку хоть сейчас готов наградить». Я бы, может, и проигнорировала явную издёвку, если в этот момент в его руке не появилась... «Съешь конфетку, она подсластит пилюлю». «Подсластит, говоришь?» «На собственном опыте испытал, если так уверенно рекомендуешь». Впадая в ярость, прошипела я. «Тоже мне, маленькую девочку, нашёл». «Опыт у меня большой», — тут же приосанился серый кардинал. «Вот и рекомендую». «Лучше поясни, есть что сластить?» Я сузила глаза, но выдавила из себя улыбку. «Об этом тебе сам шатан поведает. Позже». «А конфетка, чтобы не умереть от любопытства», — мило улыбнулся кардинал. «Мои руки уже сами потянулись, чтобы его придушить, но в этот момент, севший на моё плечо Кабутака, обнял меня за шею, зашептал. «Мэй, ты же умная девочка, должна была сама догадаться, и я не поверю, что ты не сделала этого». «Догадки — это одно, а достоверное знание — совсем другое», — немного успокаиваясь, буркнула я. «Тут особого ума не надо, чтобы сопоставить все факты». Хитро сверкнул глазами Демарт. «Давай сбежим к озеру. Мне необходимо подумать, а ты мне поможешь». Погладила я питомца между крыльями. Он заурчал от удовольствия. «Мэй, ты же знаешь, я ничего не смогу тебе рассказать!» Вздохнул зверёк, я от него отмахнулась. «Я и не прошу. Говорить буду я, а ты слушать», уверенно заявила я, медленно продвигаясь к выходу. «Мой манёвр не остался незамеченным». А Райташ тут же устремил на меня взгляд своих серых, смеющихся глаз. Я мгновенно застыла, рассматривая потолок. «Ваше высочество решили так быстро нас покинуть?» Вкратчиво поинтересовался парень. «Конечно», — с легкостью согласилась я. «Ведь сейчас нового главного мага королевства станут вводить в курс дела, мне здесь определенно делать нечего. Я отдохну, посплю, скоро приезжает отец, надо выглядеть на уровне, «А то ведь тебя спросят, почему у принцессы такой замученный вид?» «Теперь пришел мой черед издеваться над серым кардиналом. После моих слов он сначала нахмурился, потом выгляделся в мое лицо. Не знаю, что он там увидел, но кивнул. Ваше высочество абсолютно правы, вам и правда стоит отдохнуть, а то ведь его величество неправильное истолкует, еще чего доброго заставит жениться, а меня не прельщает судьба оборотней». Подел меня ораэтаж. Я едва не топнула ногой от досады. Что же он такой непрошибаемый-то? Спешу вас успокоить. Холодно начала я. Вас и без замужества не минёт такая судьба. Я нашла прекрасный подопытный образец, на ком смогу оттачивать своё мастерство. Выдавив улыбку на всё лицо, с радостью заметила, как вздрогнул помощник отца. Не дожидаясь его реплики, все же мое самолюбие не позволяло оставлять последнее слово за ним, я быстро выскочила за дверь, прижимая к себе кабутаку. Пажи дружно рванули за мной. Сначала хотела отделаться от них, но потом махнула рукой. Только обернулась к Петриану и спросила, «Сигарки есть?» Мне срочно надо было снять стресс, а эти маленькие трубочки прекрасно с этим справлялись. Друг кивнул, и мы организованной толпой направились к озеру. придворных никого не встретили. Они все находились около дворца, наверняка обсуждая новость с назначением нового мага, но больше всего их интересовала раса шиатана и его приставка к имени, ведь многие знали бабушку, оттого и вопросов у всех имелось множество. Расположившись на любимом поваленном дереве, я взяла сигарку, прикурила, затянулась и на миг прикрыла глаза. Всем своим естеством ощущала недовольные взгляды пажей, но никто и слова не сказал. Я же, усадив Кабутаку себе на колени, начала диалог сама с собой. Итак, что мы имеем? Самая первая встреча, когда я увидела шатана на арене, поняла, моя магия тянется к его, между нами словно невидимая нить связи, крепчавшая с каждым днем. Да и странное доверие, которое я к нему испытала, не на пустом месте возникло. «Откуда я могла знать, что он надёжный защитник? На уровне подсознания. А потом ваша встреча...» Я на миг застыла. «Тогда мы и прокололись, да? Ты начала что-то подозревать?» — подал голос Демарт. «Да, мне стало интересно, откуда демон, живущий веками под землёй, путешествующий по мирам, знает моего питомца из странного мира сновидений», — усмехнулась я. «Учитывая, что ты находился рядом с матерью, а потом, как я прекрасно поняла, просто достался мне в наследство, вывод напрашивался только один. Шиатан знал мою мать достаточно близко. Мысль о родстве у меня возникала, но в голове никак не оформлялась. Кем мы можем приходиться друг другу?» Я вздохнула. «А сейчас мысли появились?» — поднял голову Демарт. Я затянулась и задумалась. «Нет», — наконец выдала я. Судя по приставке в имени, такой же, как у бабушки, сначала подумала «брат», но этого в принципе быть не может, он древний и никак не может быть братом. А вот я на миг застыла. Потрясающая догадка осенила. Муж, он был ее мужем, а после смерти бабушки исчез. Но как же мама? Она ведь его дочь. Как он мог ее бросить? А с чего ты взяла, что он ее бросил? Тут же поднял голову Демарт и недовольно посмотрел на меня. Я стушевалась. Кабутака покачал головой. «Эх, Мэй, ты даже не удосужилась узнать историю своей семьи. Весьма прискорбный факт. Как я понимаю, ты не имеешь ни малейшего понятия, кто твоя мать». Я задумалась и с ужасом поняла. «Питомец прав. Я никогда не думала порыскать в библиотеке и узнать, из какого рода моя мама слышала рассказы о бабушке, герцогине Сатриес». Умной, величественной, надменной, красивой и неприступной. Но об истории семьи даже не удосужилась поинтересоваться. Какое досадное упущение. «Завтра идём покорять библиотеку», — решительно произнесла я. «Надеюсь, данные сохранились». «Куда же они денутся?» — усмехнулся Демарт. Питомец прикрыл глаза и замолчал. Я тоже подставила лицо солнышку, прикрыв глаза. Осень продолжала радовать тёплыми днями. О зиме думать не хотелось, никогда её не любила, потому что ненавидела холод. В пансионе дуло со всех щелей, я часто болела, меня постоянно лихорадило. Несмотря на то, что я уже дома и наверняка во дворце будет тепло, я всё равно с содроганием думала о наступлении холодов. Уже не побегаешь в окно. Открыв глаза, уставилась на ровную гладь озера. Иногда под порывами ветра она покрывалась рябью. Но место, где мы сидели, надёжно защищалось деревьями и кустарниками. До нас ветер не долетал. Развлекался с водной гладью. Так и думал, что найду вас здесь. Нашу тишину нарушил Райт. Я внимательно присмотрелась к шуту. Усмехнулась. И как я раньше не замечала очевидного. Видимо, сейчас, зная, что искать, смогла без труда определить, кем на самом деле является Проныра. Одного я пока не могла понять. «Как в одном человеке может уживаться две такие разные, кардинально противоположные личности? Какая из них настоящая?» «Представление закончилось, и где сейчас мой родич?» Спокойно осведомилась я, прикрывая рот ладонью. На меня напало зевота. «Догадалась, значит?» — усмехнулся райд, присаживаясь рядом. Повел носом. «Снова курила?» — с осуждением протянул шут. Я состроила моську, отворачиваясь, но ответить решила только на первый вопрос. «Сложно не догадаться с такими-то фактами», — усмехнулась, глянув на Райта. «К тому же я не только об этом догадалась». «Да!» — протянул Пронера с подозрением, смотря на меня. «Меня просветят по поводу догадок?» «Обязательно, но позже». Скопировав тон серого кардинала, отозвалась я. Мне показалось, или глаза Шута сверкнули искрами смеха. «И наверняка у тебя добавились вопросы?» Слишком ласково поинтересовался Проныра. Я кивнула. «Только один. Какая из ролей настоящая?» Шутить расхотелось. Я серьёзно посмотрела на того, кого считала другом. Он вздохнул. «Никакая», — ответил он. Встал. «Мы позже это обсудим. Сейчас не время и не место. И вообще, я совсем забыл. Нам пора на ужин. Ждут только тебя». Шут убежал, а я с тоской осмотрела свой наряд. Он определённо нет для ужина. Пришлось поторопиться, чтобы переодеться. Заставлять ждать совершенно не входило в мои планы. Служанка помогла с платьем. Мне понадобилось несколько минут, чтобы привести себя в порядок. В столовую я уже почти бежала, но всё равно опоздала. Все уже сидели за столом. Стоило мне появиться, как сначала я заметила недовольные лица. У некоторых вырвался вздох облегчения, но буквально через пару секунд на лицах всех расплылись фальшивые улыбки. Теперь мне стоило огромного труда, чтобы сдержать улыбку, которую я приклеила перед входом. Присев за стол напротив серого кардинала, удостоилась его пристального взгляда, но тут же сама оторвалась от него, уткнувшись в тарелку. Есть хотелось зверски. Стараясь вести себя прилично и не накидываться на еду, тем не менее, накладывала себе побольше. Взгляды придворных дам меня абсолютно не интересовали, Это они помешаны на диетах, а я растущий организм, который подвергся стрессу, и его необходимо заесть. Ужин прошел в тишине. Таково было негласное правило. Все обсуждения запрещались во время приема пищи. Нарушать никому и в голову не приходило. Но как только ужин подошел к концу и принесли десерт, одна из Леоте, глянув на меня, поинтересовалась. «Ваше Высочество, нам позволено будет узнать, где вы пропадали. Мы все так волновались за вас». «Правда?» — добавив сарказма в голос, осведомилась я. «А позволено мне будет узнать, в чём выражалось конкретно ваше волнение. Я давно заметила, что именно эта Леоте постоянно увивалась вокруг серого кардинала, пытаясь обратить на себя его внимание, но он никак не реагировал на назойливую аристократку, чем неимоверно раздражал её. На мой вопрос анатолика открыла рот, пытаясь сообразить, что можно ответить, чтобы ужалить, но на ум ничего не приходило». Видимо, Леоте плохо подготовилась или не ожидала моего встречного вопроса. «Юным Леоте, сбегающим с пажом, может грозить много опасностей», пафосно начала неугомонная аристократка. «И самая главная опасность заключается в том, что она сама себя компрометирует». «Даже если находится в компании родственника», приподняла я одну бровь, бросив мимолетный взгляд на демона. «Или вы считаете, старший родственник тоже способен скомпрометировать юную Леоте?» Я была сама любезность, даже свой яд не так расточала, как мне того хотелось бы. Остальные придворные даже дыхание затаили, прислушиваясь к нашему диалогу. Рейзат, сидящий рядом с шиатаном, откровенно наслаждался. Заметив мой взгляд, подмигнул, приподняв очки. Свою нелепую шапку ему пришлось снять, положение обязывало. Неформальный наряд сменился на приличный камзол и белую рубашку. Выглядел вампир шикарно. Недаром многие дамы глаз от него не отводили. Меня же он заставил задуматься. «Еще один неучтенный родственник?» «Но с ним я никакой связи не ощущала, а вот лимит доверия превышал. Именно это и поражало меня саму». «Нет, что вы, ваше высочество!» мило улыбнулась аристократка. «Но одного родственника мало, он ведь не всегда мог находиться рядом». «Вы абсолютно правы, Леоте Метана. Вот только он был не один». Ему на смену приходил ваш незаменимый Дайер Арайташ. Или это тоже неподходящая компания для принцессы. На этот раз моего взгляда удостоился серый кардинал. После моих слов он на миг досадливо скривился, но тут же его лицо приобрело надменное холодное выражение. Метании нечего было возразить. Она бросила недовольный взгляд на серого кардинала, но тут же обернулась к своему спутнику и, оставив меня в покое, что-то ему защебетало. Я усмехнулась. принесли десерт. Я с удовольствием отправляла в рот сладкие кусочки нежнейшего суфле, запивая травяным отваром. Настроение поднялось. В этот момент я любила весь мир. Но по закону подлости, если судьба преподносит тебе сюрприз, она же обязательно поставит подножку, чтобы не спешила радоваться. Вот и сейчас. Двери столовой распахнулись. Все взгляды дружно обратились на вошедшего камердинера. «Даэр Нитаранель, его высочество, принц Эйлиара!» провозгласил мужчина. Я вздрогнула. В груди начала зарождаться тревога. Наверняка этот напыщенный индюк-эльф явился по мою душу. Но зачем ему человечка? Ведь они, как и оборотни, помешаны на чистоте крови. Ответ я получила уже через несколько минут. Все сидящие за столом затаили дыхание, разглядывая красавца-эльфа. И ведь было на что посмотреть, недаром они вели себя настолько заносчиво, высокий, стройный, широким разворотом плеч, правильными чертами лица, словно вылепленными искусным мастером. Его чувственные, красиво очерченные губы искривились в надменную усмешку. Голубые глубокие глаза смотрели в никуда, словно сквозь всех, в них плескалось столько холода, что мне стало неуютно». Он прекрасно знал, какую реакцию вызвал у окружающих, был готов к ней и потому вел себя совершенно по-хамски. «Ваше Высочество», — встал из-за стола Арайташ, «позвольте поинтересоваться, что привело вас в Айдарию. Пока его величество отсутствует, я постараюсь помочь вам». «Не думаю, что вы в этом получили должное полномочия надменная изрек ушастый. «Я прибыл заключить договор на использование трактов». «Залогом договора возьму принцессу». «Но, насколько мне известно, у вас скоро бракосочетание», — удивился серый кардинал. «Вы абсолютно правы, но я говорил сейчас не о свадьбе. Принцессу я возьму главной наложницы. «Что? Еще один?» Не обращая внимания на правила поведения, слишком возмущенное происходящим, вскочила я со своего места. Вокруг меня заклубилась сила. на столовой зазвенели, но я не обращала на это внимания. На место хорошего настроения пришла неконтролируемая ярость. «Мейрин, успокойся!» — раздался укрик демона. Моя сила тут же повиновалась. Шатан стремительно вышел из-за стола и приблизился к эльфу. Я впервые заметила на лице надменного ушастого проблеск страха. ши но ведь!» — начал было эльф, но тут же умолк. Зато новый маг королевства заулыбался, широко и открыто. «Приветствую тебя, Иллиэль. Думаю, нам о многом стоит поговорить, пока моя внучка не разнесла половину королевства из-за неконтролируемой ярости». Бросив на меня лукавый взгляд, новоиспечённый дедуля увёл ушастого от меня подальше, прихватив с собой и арайташа Я же, ни на кого не обращая внимания, устало опустилась на стул. Рядом со мной тут же оказались Реизата и Демарт. «Тебе надо на свежий воздух. Идём, необходимо выплеснуть ярость, а то и правда ещё кого покалечишь», — усмехнулся вампир. Я кивнула, подала ему руку, подхватила на плечо питомца, пообещав посадить его на диету, и покинула столовую с высоко поднятой головой. Вслед раздались шепотки, но я полностью абстрагировалась от них, чтобы не сорваться раньше времени. В голове уже зрел план по отваживанию надменного и высокомерного эльфа.